«Будет исполнено, мадам. Благодарю вас, мадам». Я поцеловала его в нос, потому что он проявил такое терпение и понимание. Я не могла себе даже представить, что позволю какому-нибудь мужчине усложнять мне жизнь настолько, насколько я позволяла ему. Я не могла также понять, почему он мирится с подобным отношением к себе. В течение всей недели я старалась выкроить время, чтобы попасть в квартиру на площади Уильяма но торговля недвижимостью, хотя и не переживала особого бума, не оставила мне ни одной свободной минуты. В среду и четверг у меня оказалось столько работы, что пришлось задержаться на работе допоздна после семи. В пятницу вечером я закончила отчет и сколола восемь страниц с крошевателем. Я решила еще раз перечитать его и отдать Джорджу в понедельник. Он начал переговоры о покупке пустующего магазина и надеялся, что сможет открыть его к Рождеству. Даже если Диана успеет подсунуть ему свои заметки первой, это продемонстрирует ему, что я ей ни в чем не уступаю. Я позвонила домой, что собиралась сделать всю неделю, и почувствовала облегчение, когда мне ответил Деклан. «А где мать?» — спросила я. «Вышла». Папочка отправился в бар, а я дал ей пять фунтов из той двадцатки, которую получил от тебя, при условии, что она пойдет играть в бинго. Он сдавленно хихикнул. Она была на седьмом небе от радости. «Деклан?» «Да, дорогая. Я о предложении, которое высказал Джеймс, о том, что тебе стоит попробовать поступить в колледж. Почему бы и нет, на самом деле? Ты бы мог выучиться на автослесаре или кого-нибудь в этом роде, получить работу в гараже». В отличие от меня, он окончил школу с вполне приличными отметками. Ох, я даже не знаю, мели папаша просто взбесится. Тебе двадцать лет, Деклан. Его не касается, что ты собираешься делать со своей жизнью. Тебе легко говорить, ведь не тебе придется расхлебывать, когда он узнает, что я бросил работу ради учебы в колледже». Он говорил раздражительным и капризным тоном, будто считал, что я забыла, что мой отец по-прежнему главенствует в доме в Киркбе. «Ты и так бросил работу, Деклан? Или, точнее, работа бросила тебя? Он был слишком мягким, слишком заботливым, в отличие от меня или Труди, сбежавших при первой возможности. Кроме того, он вырос слабым. Непонятно, почему пережитый ужас нас с сестрой закалил» сделал сильнее. А из своего единственного сына отец выбил все мужество. Похоже, Деклан жил одним днем, не прилагая никаких усилий. «Я, полагаю, не помешает навести кое-какие справки?» неохотно сказал он. «Я всегда стал мечтать модельером. Но ты понимаешь, создавать платья, одежду, материалы, все такое». В таком случае действует Дек, — напирала я, одновременно пытаясь представить, что скажет отец, когда узнает, что его сын учится на дизайнера одежды. Хуже того, что он сделает, если Джеймс прав, и отец узнает, что Деклан голубой. Я бы хотела поговорить об этом с Декланом при случае, но выпутываться ему предстояло самому. Пока он сам не заговорит об этом, я не скажу ни одной живой душе, ни слова». Я ожидала, что Джеймс начнет с того, что скажет, как он страшно по мне соскучился, когда он заехал за мной в субботу вечером. Но вместо этого он заявил, у меня родилась потрясающая идея. Я вступил в СРП. «Куда-куда?» — я чувствовала себя немного не в своей тарелке, особенно после того, как он не обратил внимания на мой новый наряд. «Короткое черное шелковое платье». Не на то, что я разделила волосы пробором посередине и зачесала их за уши. Просто так, для разнообразия».